В напрасных поисках за ней Я и следил земные тропы От гималайских ступеней До древних пристаней Европы Она забытый сон веков В ней несвершенные надежды Я шорох знал ее шагов И шелест чувствовал одежды Его же древний сон могил Я поднимал киркою плиты, Ее искал, ее любил В чертах Микенской Афродиты. Пред нею падал я в прах, Целуя пламенные ризы Царевны солнца Таиах И покрывал ламунда Лизы. Под шум молитв И дальний звон Склонялся В сладостном бессилии Пред ликом Восковых Мадон На знойных улицах Севилья И я читал Ее судьбу В улыбке внутренней зачатия В улыбке Девушек в гробу В улыбке женщин миг объятий Порой в чертах случайных лиц Ее улыбки пламя Тлело. И кто-то звал со дня темниц Из бездны Призрачного тела. Но неизменно Не та. Она скользит за тканью зыбкой И тихо Светятся уста. Неотвратимо